Часть 3. Бродвейское шоу моего амбара «Гвоздь сезона» открылось, едва я повернул выключатель. Две 150-ваттные лампочки, подобные Джону Берримору и Саре Бернар в главных ролях, чечёточной версии Гамлета с оригинальной музыкой Моцарта в авторском исполнении. Что за представление? Сегодня амбар мой.